Ира Фарди. Я скучаю по тебе. Книга вторая. Сквозь тернии к счастью. Глава первая. Антон. Морские волны набегали на берег и откатывались назад, шелестя о круглые гальки. Белая чайка, важно прогуливавшаяся вдоль кромки воды, каждый раз вспархивала и с криком отлетала назад. Я наблюдал за терпеливой птицей, но думала о своём. Березовый цвет волн будил воспоминания, которые я раз за разом гнала от себя. только опускал веки, как видел удивлённо распахнутые глаза с длинными ресницами и слышал нежный голос, зовущий меня. Сердце сжалось, в горло подкатил комок. "Я скучаю по тебе", невольно вырвалось у меня, но я тут же оглянулся, не услышал бы кто. Нельзя ни не думать, ни представлять, ни говорить об этом, нельзя. Табу. События и чувства спрятаны за семью дверями и запечатаны семью замками. Недавно я прочитал, что в европейских странах много веков подряд бирюзу воспринимали как талисман, приносящий удачу. Моя встреча с этим волшебным цветом обернулась непроходящей тоской и отчаянием. Я встряхнул головой и надел солнечные очки. Так море становилось тёмным и мрачным, под стать моему настроению, которое сегодня вообще было ни к чёрту. Очередной визит к светилу медицинской науки принёс только горькое разочарование и усилил моё желание помахать рукой этому миру. Угу. пробормотал седой доктор в израильской клинике и качал головой, разглядывая мои снимки. Ага. Хм. А точнее вы что-то можете сказать? Нетерпеливо прервала его хмыканье мама. Все эти годы она не отходила от меня ни на шаг. Я был благодарен ей за внимание и заботу, но, боже мой, как меня душила эта опека. Если раньше я мог как-то сопротивляться ей, то сейчас, я содрогнувшись, вздохнул и опять посмотрел на чайку. Она поднялась ввысь А потом резко кинулась в волну и взмыла в воздух. В её клюв отрепетала серебристая рыбёшка, прямо как я сейчас. Вроде бы жив, но в то же время в плену. Антоша, хочешь сок? крикнула мама преувеличенно бодрым голосом. Она последнее время только так со мной и разговаривала. Я обернулся и прищурился. Даже сквозь очки лучи южного солнца били прямо в глаза. Нет, ответил я. Ты помнишь, что мы планировали прокатиться на яхте? Да, хорошо, я подожду вас на причале. Я нервничал. Впрочем, в последние годы это было моим обычным состоянием. Я кричал, капризничал, требовал к себе внимания, как маленький ребёнок, но не мог избавиться от боли, которая просто душила меня. Выворачивало наизнанку желудок и отключало мозги. "Соберись, соберись", приказал я себе. "Сегодня твой шанс вырваться на волю". Родители показались через несколько минут. Они шли от виллы, которую сняли этой осенью, чтобы оставаться рядом со мной, пока я прохожу очередное обследование. А зачем? И так всё ясно. Сколько раз за эти годы вспыхивала и гасла надежда. Я больше не хочу. Устал. Нет желания бороться и страдать. Охранники волокли сумки со снаряжением и продуктами. Мама шла налегке и с кем-то разговаривала по телефону. У отца на плече висел этюдник, в руках был чемоданчик с красками. Родители приблизились. Отец тронул меня за плечо и сказал, «Я сейчас отнесу это на борт и помогу тебе». «Хорошо», — кивнул я, но мне было всё равно. Я проследил за ними взглядом и положил пальцы на рукоятку. Моя мэра плавно тронулась с места. Отец услышал звук мотора, бросил на доски причала и тюдник и кинулся обратно. Он встал на пути, расставив руки. «Антон, не смей, это опасно!» От яхты бежала мама. Она смешно перебирала стройными ногами в коротких шортах, но я даже не улыбнулся. Устал от опеки от этой жизни. «Пап, хватит, я сам!» «Не дури, отстань от меня!» закричал я, чувствуя приближающуюся истерику. Ребята, сюда, позвал отец охранников. Антон, хватит. Я знаю, тебя расстроили известия, но это ещё не конец. Я читал, что в Америке прибежали два здоровенных парня, как в сказке. Двое из лардца одинаковых с лица. Оба огромные, накачанные с непроницаемыми физиономиями. Танки, а не люди. Я их ненавидел всеми фибрами своей души, но избавиться не мог. Они полностью подчинялись воле моей матери и сторожили меня круглые сутки. Охранники подхватили меня с двух сторон и вместе с Мэйрой подняли на борт яхты. Я разозлился и уже открыл рот, чтобы высказать родителям всё, что о них думаю, но вовремя прикусил язык. Эта морская прогулка могла сорваться в любой момент, а я этого не хотел. Из любой ситуации нужно извлекать пользу. В кресле можно сидеть у самого бортика, а потом незаметно... «Я останусь внизу», — сказал я. «Ты можешь простыть». Мама, мне не 5 лет. Антон, не спорь с родителями. Голос мамы приобрёл металлические нотки. Дима, займись. Огромный охранник просунул свои руки под мои колени и как пушинку поднял меня по лестнице. Его товарищ отнёс кресло. Они вернули меня на место, и я поехал к бортику, чтобы осмотреться. Яхта тронулась, лёгкий ветер зашевелил волосы, а веял разгорячённое лицо. Я зажмурился. После дневной жары так хорошо было почувствовать призрачную свободу. Та авария стала водоразделом моей судьбы. Я не видел машину и до сих пор не понимал, почему водитель не заметил на пустынной дороге меня. Кто это был, никто не знает. Он скрылся с места аварии. Мама рассказывала, что скорую вызвали две девушки-студентки, которые нашли меня. Я очнулся лишь через несколько дней. Сначала услышал голоса, потом открыл глаза. Увидел белые расплывчатые фигуры и снова захлопнул веки, не понимая, где и кто эти люди, стоявшие рядом. Смотрите, он очнулся, сказал кто-то. Нет, не может быть. Да, да, он только что открывал глаза, я видела. Голос мне показался знакомым, и я снова решил посмотреть сквозь ресницы. Это была мама. Что она забыла в моей комнате? Я всё ещё болею. Нет уж, здоров. О, боже, я вчера женился. Мне надо бежать. Я уже открыто посмотрел на людей в белом, столпившихся вокруг, и хотел сказать что здоров, но изо рта вырвалось лишь тихое мычание. Так, молодой человек, не торопитесь. Вы, молодец. Можно я осмотрю вас? Ко мне наклонился рыжий доктор в шапочке, натянутой на уши. Он раздвинул пальцами мои веки и посветил фонариком в глаза. Потом пришёл черёд молоточка. Доктор постучал мне по локтям, откинул одеяло и прошёлся по коленям, и я ничего не чувствовал, совсем. Доктор, как он? Ну, жить теперь точно будет, раз сам дышать начал и пришёл в себя. Антон, я тебя иголочками укалю. Если почувствуешь что-то, просто моргни, понял? Я моргнул, пока ещё не понимая, что со мной происходит, но уже чувствуя ещё неосознанную тревогу, которая поднималась изнутри и вот-вот готова была вырваться из горла криком. "Пить", выдавил я из себя. "Отлично, это просто здорово. Сознание приходит в норму, речь восстанавливается". Молодой человек-то, вы в рубашке родились. Медсестра поднесла к моим губам влажный тампон и смочила их. «Пить», — твердил я, ловя губами прозрачные капли. «Потерпи немного. Сейчас ещё нельзя, может плохо стать. Наташа, дай парню через часик воды». С того Света вернулся. Я ничего не понимал и только переводил взгляд с одного доктора на другого. Мама плакала. Она гладила мою руку и плакала. Это было странно. Я никогда в жизни не видел, чтобы мама плакала. С этой мыслью... и заснул